Глава 69. Много веков спустя мыслитель, близкий Геродоту по духу, философ Эмманюэль Левинас, французский еврей литовского происхождения, выживший в концлагере и потерявший всю семью во время Холокоста, написал «Мое принятие другого есть решающий факт, силой которого освещается все».